но прекрасно понимал, что людям будет сложно оставаться невозмутимыми так долго вместе, и я всё на ощущал в присутствии призраков физического прошлого. Но к полуночи, когда у сасинов уже всё болело от недостатка движения, они услышали тихое позвякивание сбруи. Отчего его люди тут же собрались с силами. Скорее после этого через комплекс проехал дюжина солдат с горящими факелами в руках, возглавляемая тремя мужчинами. Они направились к театру, эту и наёмники тенями скользнули следа. Солдаты поспешили образовать вокруг трёх лидеров круг. Наблюдая за ними, Эцу с радостью узнал лицо человека, которого так долго разыскивал Рикуба Паца. Изнурённого старика лет 60. Он был в сопровождении незнакомого этого человека. Второй же его спутник был знаком. В клёваnose фигуре, закутанной в тёмно-красную одежду с капюшоном, безошибочно угадывался Родриго Борджиа. Мрачный Эцу прикрепил к механизму на правой запястье отравленный клинок. «Вам известно, зачем я призвал вас на встречу?» – начал Родриго. «Я предоставил тебе достаточно времени, Якопа. Но, несмотря на это, ты еще можешь оправдать себя. Мне очень жаль, командир. Я сделал все, что в моих силах. Ассасины перехитрили меня. Ты не сумел завладеть Флоренцией». Якопа склонил голову. «Ты даже не сумел уничтожить этого щенка, Эдсо Аудитори. С каждой победой над нами он набирает сил и становится все опаснее». Это была вина моего племянника Франческо, пробрамотал Якопа. Несдержанность сделала его безрассудным. Я пытался быть гласом разума, скорее уж голосом трусости, жёстко стал третий. Якопа обертился к нему со значительно меньшим уважением, чем то, которое оказывал Родриго. Мистер Эмилио, возможно, мы бы справились лучше, если бы вы послали нам хорошее оружие, а не тот хлам, который вы в венецианце зовёте оружием. Но вы, Барбарига, всегда были скрягами. Достаточно, прогремел Родриго, повернулся к Япропо. Мы доверились тебе и твоей семье. И как вы отплатили нам? Бездействием и некомпетентностью. Вам удалось захватить Сан-Джиминьяно. Браво. Но теперь ты застрял здесь. Ты даже позволил им напасть на вас. Брат Мафеи был ценен для нашего дела. И ты не смог спасти даже своего секретаря, человека, чем ум стоил десяти твоих. Ваша светлость. Дайте мне шанс всё исправить, и вы увидите. Якопа обвёл взглядом суровые лица собеседников. Я вам докажу. Родриго немного сместил черты лица и даже изобразил улыбку. Якопа, мы знаем, что лучше всего действовать сейчас. Предоставь это нам. Подойди, позволь мне обнять тебя. Якопа нерешительно повиновался. Родриго левой рукой взял его за плечи, а правой выхватил стилет из складок мантии и вонзил его между рёбер Якопа. Якоп подпрянул от ножа, а Родриго смотрел на него на некотором расстоянии, словно отец на блудного сына. Якоп зажжал рану. Родриго не додел жизнь на важных органах, возможно, но к нему уже подошёл Эмилио Барбариго. Инстинктивно Якоп поднял окровавленные руки, защищаясь. Эмилио вытащил угрожающе выглядящий бацилард, один из скоев, который был зазубрен и имел глубокий кровосток по всей длине клинка. Мне завалился Якоп. Я сделал всё возможное. «Я всегда верно служил делу, всю свою жизнь. Прошу, прошу, прошу, не надо!» Эмилия жестоко рассмеялся. «Не надо чего? Ты, сопливый кусок дерьма!» Он полоснул поперек по дублету Якопа, разреживая зубренным лезвием своего тяжелого кинжала его грудь. Якопа с криком упал сперва на колени, а потом повалился на бок, истекая кровью. Он посмотрел вверх, на стоящий над ним с обнаженным мечом в руке Родриго Борджия. «Господин, пощади!» — успел проговорить Якопа. «Еще не слишком поздно. Дай мне последний шанс исправить!» Он захлебнулся собственной кровью. Якоба спокойно сказал Родриго. «Ты разочаровал меня!» Он подал клинок и вонзил его в шею Якоба с такой силой, что пронзил насквозь, перерубив спиной мозг. Он провернул меч в ране, прежде чем медленно вытащил его наружу. Якова приподнялся, и его рот наполнился кровью, но он уже был мертв и упал на спину, содрогаясь, пока наконец не замер. Родриго вытер свой меч, об одежде мертвеца распахнул плащ. Что за дрянь, проворчал он. Потом повернулся и посмотрел прямо на правление Этсо, усмехнулся и крикнул. Можешь выходить, ассасин, извини, что ввел приз из твоих рук. Прежде чем Этсо успел среагировать, его схватили два охранника, чьи мундиры были украшены красным крестом на желтом фоне, гербом у заклятых врагов. Этсо позвал Гамбальта. Но ни один из его людей не отозвался. Ио вывыл к лена сцену древнего театра. Приветствую этого, сказал Родриго. Сожалею о твоих людях, но ты правда полагал, что я не буду ждать тебя здесь? Что я не планировал, что ты придёшь? Ты полагал, что Стефан де Ваньёни сообщил тебе точное время и место этой встречи без моего ведома и согласия? Конечно, мы должны были всё усложнить. Иначе ты почувствовал бы ловушку, он рассмеялся. «Бедный Эдсо, видишь ли, мы играем в эту игру куда дольше, чем ты. Я приказал своим людям спрятаться в лесу еще до вашего появления. И я боюсь, твои люди были столь же удивлены, как и ты. Но мне хотелось увидеть тебя живым, прежде чем ты покинешь нас. Назовем это прихотью. И теперь я удовлетворен». Родриго улыбнулся и обратился к охранникам, державшим руки Эдсо. «Благодарю вас. Теперь можете его убить». Вместе с Эмилио Барбариго он сел на коня и поехал прочь с сопровождением охранников, с которыми он приехал сюда. Эцуу смотрел ему вслед. Он лихорадочно думал. Его держали двое здоровых мужчин, и кто знает, сколько ещё спят на в лесу. Сколько их людей бог же послал, чтобы устроить засаду на отряд Эцуу. Помолись, малыш, сказал один из захватчиков. Постой, проговорил Эцуу. Я знаю, что вы всего лишь выполняете приказ. Если вы меня отпустите, я сохраню вам жизнь. Ну так как? Охранник, с которым он говорил, выглядел удивлённым. Ты только послушай себя. Не думаю, что когда-то встречал кого-нибудь, кто сохранил бы в такой момент чувство юмора. Но он не закончил фразу. Скрытый клинок выскочил, и это, пользуясь удивлением противников, ударил Дежашева в справа человека. Яс сработал. И мужчина отшатнулся назад, а потом рухнул на землю. Прежде чем второй сражник успел понять, что произошло, Эдси он возил клинок глубоко в его подмышку, единственное место, которое не закрывало броня. Освободившись, он отпрыгнул в тени на краю сцены и замер. Ему не пришлось долго ждать. Из леса вышел десяток солдат Родриго. Некоторые из них осторожно осматривали границы театра, другие склонились над упавшими товарищами. Двигаясь со смертельной скоростью, Эдси словно рысь кинулся на них. нанося им раны, подобные порезам от удара серпом. Он сосредоточился на том, чтобы опасть по любой обнаженной части их тел. Половина противников была перепугана и захвачена врасплох. Солдаты Борджа дрогнули перед Эдсо, и тот убил пятерых, прежде чем остальные бросились на утек и скрылись, панически крича в лесу. Они не вернутся к Родриго, если не хотят быть повешенными за некомпетентность. Пройдет некоторое время, прежде чем их отсутствие обнаружат. И Родриго узнает, что его дьявольский план провалился. Эцио склонился над телом Якопа Пацы, избитым и потерявшим достоинство. Все, что осталось от него, это оболочка жалкого, отчаявшегося старика. «Бедняга», — проговорил Эцио, — «я разозлился, когда увидел, что Родриго лишил меня законной добычи. Но теперь он замолк и потянулся, чтобы закрыть глаза Пацы. И тут понял, что они смотрят на него. Чудо! Но Якопа все еще был жив». Он открыл рот, чтобы что-то сказать, но из горла не вырвалось ни звука. Было ясно, что он находится на краю агонии. Эдсо сперва хотел оставить его медленно умирать, но глаза просили об обратном. Проявляй милосердие, вспомнил он, даже когда ты сам того не желаешь. Это тоже было частью крета. Да успокоит Бог твою душу, сказал Эдсо, целуя копав лоб и вонзил кинжал глубоко в сердце своего старого врага. Когда Эццо вернулся во Флоренцию, принёс новость о смерти последнего паца герцога Лоренцо. Тот обрадовался, но был огорчён тем, что за безопасность Флоренции и Медичи пришлось заплатить слишком кровавую цену. Лоренцо предпочитал находить дипломатические решения улаживания разногласий, но это стремление делало его исключением содезнатия правителей других городов и государств Италии. Он наградил Эццо церемониальным плащом с капюшоном, который давал ему полную свободу во Флоренции. Это слишком щедрый подарок, ваша светлость сказала ему Эдсо. И я боюсь, у меня почти не будет возможности воспользоваться привилегиями, дарованными мне. Лоренцо был весьма удивлен. Что? Ты планируешь скоро уехать? Я надеялся, что ты останешься. Вернешься в семейный дворец и займешь место в городской администрации, работая вместе со мною. Эдсо поклонился и ответил. Извини, что я говорю это. Но я считаю, что с падением паца наши проблемы вовсе не закончились. они были всего лишь одной из голов громадной гидры сейчас намереваясь отправиться в Венецию в Венецию человек, который месяц с родриго боржея встречался с франческо член семьи бабарика это одна из влиятельнейших семей в венеции ты утверждаешь, что он опасен он союзник родриго ларенцо на мгновение задумался а потом развёл руками с величайшим сожалением я отпускаю тебя этцо но я знаю, что не вправе вставать между тобой и твоим долгом и в свою очередь это означает, что я не могу приказывать тебе кроме того, я чувствую, что в конечном итоге твоя работа пойдёт на пользу нашему городу даже если не проживу достаточно долго, чтобы увидеть это не говорите так, ваша светлость. Надеясь, улыбнулся Лоренцо, что я ошибаюсь. Но жить в нынешнее время в этой стране всё равно что жить на краю Везувия опасно и очень ненадежно. Прежде чем уехать, Эдсу заскочил к Анетте, чтобы передать новости и подарки. Ему все еще было слишком тяжело смотреть на свой бывший дом, и он не стал входить внутрь. Кроме того, он старательно избегался бы не как Альфуччи, но навестил Паулу, которая была вежлива, но задумчива, словно мысли ее были в другом месте. Последним местом, куда он планировал зайти, была студия его друга Леонардо. Но когда он туда пришел, то обнаружил там лишь Аньола и Яночента, а сама мастерская выглядела давно закрытой. и там не было ни малейшего признака присутствия Леонардо. Когда он вошел, Аньола улыбнулся и радостно поприветствовал его. «Здравствуй, Эдсо. Давно не виделись?» «Да, очень». Эдсо вопросительно посмотрел на него. «Хочешь узнать, где Леонардо? Он уехал?» «Да, но не навсегда. Он взял с собой часть работ, но не смог захватить все, так что мы с иначента приглядываем за домом, пока он не вернется». «А куда он по-уехал?» «Это было забавно». Маэстро вел переговоры в Милане со Сфорца, когда Канто де Пизаро пригласил его провести какое-то время в Венеции. Леонардо как раз заканчивал серию из пяти семейных портретов. Ангело понимающе улыбнулся. Кажется, совет Венеции заинтересовали его механизмы, так что они предоставили ему мастерскую и слуг, очень много слуг. Так что, дорогой Эццо, если он тебе нужен, то тебе нужно туда. Но именно туда я и собираюсь, воскликнул Эццо. Это великолепная новость. когда он уехал. Два дня назад. Но для тебя не составит труда нагнать его. Он отправился на большой повозке, полностью загруженной оборудованием, которую тянут два вала. А с ним кто-нибудь еще есть? Только возщик и пара верховых, на случай опасности. Они отправились по дороге на Равену. Эдсо взял с собой только то, что смог уложить в сидельные сумки. И ехал в одиночестве всего полтора дня, когда на повороте дороги заметил тяжелую повозку, запряженную валами. Повозка была покрыта парусиновым пологом, под которым было аккуратно уложено множество механизмов и моделей. Возчики стояли в стороне от дороги, почесывая головы и выглядели раздраженными и взволнованными. Всадники два щуплых парня, вооруженными арбалетами и копьями, следили с соседнего холма за окрестностями. Леонардо стоял рядом с повозкой и, по-видимому, пытался прилаять к ней своего рода рычаг, когда поднял глаза и заметил Этсо. «Этсо, какая удача! Леонардо, что случилось?» Кажется, у меня небольшие неприятности. Одно из колёс повозки, он указал на одно из задних колёс, которое слетело с оси. Проблема в том, что чтобы починить колесо, нужно приподнять повозку, но у нас не хватает людей. А этот рычаг, который не очень удачно у меня получился, не может поднять повозку достаточно высоко. Ты поможешь, разумеется. Это у подозвало бойхвостчиков, крепкосложных мужчин, которые куда больше подходят для этой работы, чем проворные всадники. Втроёмы не сумели поднять повозку достаточно высокой, держать её достаточно долго, чтобы Леонардо легко смог встать к колесу обратно в ось и надёжно его закрепить. Пока он этим занимался, Эццо, который вместе со стальными напряжённо держал повозку, заглянул внутрь. Среди всего прочего, без сомнения, находился механизм, напоминающий летучую мышь, только выглядел он так, будто претерпел множество изменений. Когда повозка была отремонтирована, Леонардо уселся на боковую лавку вместе с одним из возчиков. а второй пошел погодять валов. Всадники обеспокоенно ехали впереди и сзади повозки. Эдсо упустил лошадь шагом, прямо за Леонардо и они разговорились. С их последней встречи прошло уже много времени, и им о многом нужно было рассказать друг другу. Эдсо мог к сроку довести Леонардо. А Леонардо рассказал о новом задании и о своем волнении, что испытывал от такой возможности увидеть Венецию. «Я счастлив, что ты сопровождаешь меня в пути. Но подумай. Ты окажешься там куда быстрее, если не будешь придерживаться темпа повозки. Для меня это удовольствие, и я хочу убедиться, что ты доберешься в целости и сохранности. У меня есть всадники. Леонардо, не пойми меня неправильно, но любой сопляк-разбойник пришибет этих двоих так же легко, как ты прищелкиваешь комара». Леонардо удивился, потом обиделся, а после рассмеялся. «Тогда я вдвойне рад твоей компании», — он хитро посмотрел на друга. «Думаю, ты хочешь, чтобы я добрался до места целым, не только из сентиментальных соображений». Эдсо улыбнулся, сказав вместо ответа. «Я смотрю, ты все еще работаешь над этой хитроумной, похожей на летучую мышь штуковиной. А? Ты знаешь, о чем я?» «А, ты об этом. Так, это пустяки, одна из моих задумок. Не хотел бросать ее там. А это что такое?» Леонардо неохотно ответил. «Послушай, я действительно люблю говорить о том, что еще не закончил». «Леонардо, ты правда можешь мне верить?» Эдсо поздинил голос. «В конце концов, я же тебе доверил свои секреты». Леонардо немного поборолся с собой, потом расслабился. «Хорошо, только никому не говори. Обещаю. Если ты расскажешь кому-нибудь, тебя примут за сумасшедшего». Леонардо продолжил, но голос его был взволнованным. «Послушай, думаю, я придумал, как сделать так, чтобы человек взлетел». Эдсо посмотрел на него и недоверчиво рассмеялся. Поверь, придёт время, когда ты не будешь так смеяться, добродушно отозвался Леонардо. Он сменил тему и стал рассказывать о Венеции, серенисиме, державшейся в стороне от всей Италии, и больше смотрящей на восток, нежели на запад, и в отношении торговли и из беспокойства. Ибо в эти дни на полпути к северному побережью Адриатики властвовали турки. Он рассказывал о красоте и придатности Венеции, городе предпринимателей, о ее богатых причудливых конструкциях, городских каналах, выходящих из болот и построенных на основе сотен тысяч огромных деревянных столбов. О ее сильной независимости в политическом весе не больше 300 лет назад дождь в Венеции перенаправил крестовый поход со святой земли на служение его собственным целям для уничтожения всех коммерческих военных конкурентов и противников его города-государства, в конечном итоге поставив на колени Византийскую империю. Он рассказывал о загадочных чернинах черных запрудок. о высоких освещённых палацах о любопытном диалекте итальянском на котором говорили жители о нависшем молчании в ярком блеске их одежд об их великолепных художниках истинным королём среди которых был Джованни Беллини человек с которым Леонардо страстно желал познакомиться об их музыке и карнавалах об их вульгарной способности пускать пыль в глаза об искусстве отравлений и всё это заключил он я узнал только из книг вообрази как всё выглядит это на самом деле По-человечески отвратительно, холодно подумал Эццо, как и везде. Но он согласно улыбнулся другу. Леонардо был мечтателем, а мечтателям разрешено мечтать. Они въехали в узкую щель, и их голоса эхом отражались от скал. Эццо, осматривающий почти невидимые вершины утёсов, что окружали их с обеих сторон, внезапно напрягся. Всадники уехали далеко вперёд, но в таком замкнутом пространстве он должен был слышать топот копыт лошадей. Однако не доносилось ни звука. Вместе с внезапным холодом опустился легкий туман, и это ничуть не успокоило Эдсо. Леонардо ничего не заметил, но Эдсо обратил внимание, как возщики тоже насторожились и теперь осторожно осматривались. Внезапно со скалистой стороны ущелья вниз полетели мелкие камешки. Лошадь Эдсо шракнулась в сторону. Он посмотрел вверх, прищуровавшись от безразличного солнца высоко над ним, и разглядел палящего орла. Теперь даже Леонардо встревожился. Что случилось, спросил он. Мы ни одни не назвался эцу. Вверху на скалах мог быть вражеские лучники. Но тут же услышал стук копыт. Несколько лошадей приближались к ним сзади. Эцу развернул лошадь и увидел сырых приближающихся всадников. На знамее, что они несли, был красный крест на жёлтом фоне. Боджа пробормотал он, обнажая меч. И тут в сторону повозки полетел арбалетный болт. Вощики уже бросись бежать, и теперь взволнованные волы медленно неуклюже «Ступали вперед сами по себе. Возьми вожжи и не давай им остановиться!» Эцио крикнул Леонардо. «Им нужен я, а не ты! Продолжай путь, чтобы не случилось!» Леонардо поспешил повиноваться приказу, а Эцио развернулся навстречу всадникам. Его меч, один из мечей Марио, имел хорошо сбалансированный эфес, а лошадь была легкой и более маневренной, чем у противников. Но на них лучшие доспехи, и у Эцио не было ни единого шанса воспользоваться клинками из кодекса. Эццо ударил лошадь по бокам, направляя её к гущу врагов. Низко пригнувшись в седле, Эццо зарядился в группу. Ему ещё его атака отбросила двух лошадей далеко назад. А потом началось фехтование в полную силу. Защитная пластина, которую он носил на правом предплечье, отразила множество ударов. Эццо воспользовался удивлением врага, когда тот увидел, что его удар не принёс Эццо вреда, и сильно ударил в ответ. Прошло немного времени, прежде чем ему удалось сбросить с сёдел четырёх противников.